Маг выложил очередной металлический кубик, покрытый рунами, и оглядел получившуюся линию. В ней лежало семнадцать элементов, одним из которых являлся светло-бирюзовый камень. «Все дело в нем, да?» – спросил стоявший рядом плевок. Младший брат оглядывал получившуюся заготовку для оборотня Гурат. «Да», – кивнул подмастерье, – «этот камень заключенная в предмет душа. Сложная техника из высшей некромантии. Что же это за артефакт получается?» произнес карлик и принялся внимательно разглядывать руны на каждой детали. По сути, это голем. Не совсем простой, но все же голем. Этот называется оборотень-гурат. Маг повернулся к плевку и, глядя в глаза, произнес. Это запрещенная техника. Если бы не война, то орден Белоснежной Розы запер нас в самой дальней темнице. Ордена больше нет, покачал головой плевок. Вот это спорно, вздохнул маг и протянул раскрытую руку над камнем пора начинать. Парень принялся собирать силу на ладони, и уже через несколько секунд на ней повисла первая капелька тьмы. Как только она коснулась камня, то все элементы приобрели темный цвет. Еще пара капель, и тело змеи начало приобретать четкие контуры. Через десяток перед темным подмастерьем лежала антрацитово-черная змея длиной в полтора метра. — Приказывай, хозяин прошептала змея, изогнув шею и подняв вертикально хвост. — Полное подчинение мне, частичное тем, на кого укажу. — Задачи? — Охрана и убийство тех, кто способен управлять силой, за исключением указанных мной, — произнес маг, не сводя взгляды с черных глаз голема-оборотня. — Действие только по моей команде, до моего приказа — ожидание. Змея собралась в клубок и тихо прошептала. — Ожидание! Подмастерье аккуратно взял в руки клубок и отнес к открытому сундуку у дальней стены лаборатории. Там он положил ее рядом с еще девятью такими же артефактами. «Мы с тобой делали эти элементы четыре дня», — произнес плевок, раскладывая части следующего оборотня в нужном порядке. «Но только сейчас начинаю понимать их принцип работы. Я ожидал, что у них будет возможность исчезнуть. Или...» «Нет, если ты беспокоишься о том, что их увидят, то тут надо понять, как они действуют». Маг указал настоявшего мертвого мужчину в углу. «Этот тип големов проникает внутрь тела. Они прячутся в мышцах и фасциях. Если человек худой, то проникает во внутренние полости организма. Живот, легкие. Гораздо проще управлять телом, если ты внутри него. К тому же это позволяет скрыть остаточные излучение от любых проверок. «Получается, их невозможно обнаружить?» – скинул брови плевок. Конечно, можно, и ритуал, позволяющий их обнаружить, простой до глупости. Ты просто ищешь не магию, а капли изиды. Заключенные в камне души отлично обнаруживаются, хотя и никоим образом не дают излучения магии, смерти или тьмы. Но ты же понимаешь, что это очень специфично. Надо знать, что искать. — Тот, в кого проник оборотень, — задумчиво произнес плевок, — он может управлять силой? «Может, но только той стихией, которая была заложена в самого оборотня», – вздохнул маг. «Да и то в минимальных объемах. Пара лезвий или одно копье. Больше оборотень выдать не сможет». «А какой в нем тогда прок, если у мага достать не сможет?» – спросил карлик. «А такой, что этот оборотень проникнет в крепость. А там уже можно подождать и пробраться поближе к месту, где спят маги. Хм, как думаешь, маг держит щиты во сне?» С усмешкой поинтересовался мак. «Ты же как-то держишь?» С подозрением ответил дотошный мак воздуха. «Я их не держу. У меня для этого целый шкаф есть с псевдоразумом». Ну, еще и кровать я немного доработал. Поймав тяжелый взгляд карлика, подмастерье добавил. «Ну, еще и коврик у кровати непростой. Да, на простынях еще руны вышиты, но я ими не пользуюсь. В смысле, не часто. Но это я. А там? Откуда ты знаешь, как будет там?» — ехидно перебил его карлик. — Вот поэтому у нас будет целая команда, — кивнул маг. — Я надеюсь, общими усилиями мы сможем сократить число магов Шимата до нужного уровня. — А сколько их? И сколько нам нужно уничтожить, чтобы уровень стал нужным? Не успел маг открыть рот, как в лабораторию ворвалась красная от злости левитания. — Эти два идиота дерутся, — заявила она, указывая за спину. — Немедленно сделай что-нибудь. Маг переглянулся с плевком и оба рванули в гостиную. Та оказалась пуста. Окно, ведущее на пляж, было открыто, а наружу вела веревочная лестница. Подмастерье подошел к окну и обнаружил темного паладина, стоящего над поверженным бураном. В нагруднике мертвого рыцаря была огромная вмятина, а половина лица покрыта инием. Буран же красовался огромным, наливающимся кровью фингалом под левым глазом и разбитыми губами. Лицо было в крови, но при этом на нем все равно была улыбка. Ну и что тут происходит? спросил Маг, спустившись по лестнице на пляж. Он проиграл, прохрипел Арт и потер замороженную щеку. Семь раз, поднимаясь на ноги, добавил старший брат. Еще немного я поверю, что ты не уступаешь морю. Морю? спросил темный паладин. Буран облизнул разбитые губы и указал на волны, бьющие огромными грибнями по песку. «Море не умеет проигрывать, потому что оно так живет». Здоровяк ухватил за руку мертвого рыцаря и потянул в сторону огромных волн. «Пойдем, я покажу тебе, как биться с морем». Маг, задумчиво смотрящий на удаляющиеся спины северянина и темного паладина, не заметил, как за ним спустилось левитание. «Что тут произошло? Чего они не поделили?» Начала она засыпать его вопросами. «Ничего, они просто дрались на кулаках», — хмыкнул маг. «И куда они поперлись? Ты посмотри, какой ветер! Их же сейчас размажет по песку!» «Буран учит Арта драться с морем», — произнес Мак и задумчиво побрел за ними. «Вот же идиоты!» — фыркнула левитания и отправилась обратно наверх. «Братец!» — пронесся мимо плевок. «Меня подожди!» Мак оглянулся и обнаружил, что остальные члены отряда наблюдают за ними в окно. Улыбнувшись, темный подмастерья продолжил путь к берегу. «Бухук!» Невнятно проревел Буран, бросившись с кулаками на набегающую на него волну. Он успел нанести несколько ударов, прежде чем его опрокинуло и выкинуло обратно на пляж, при этом хорошо протащив лицом по песку. «Ара!» — выкрикнул Карлик, с разгона влетев в на набегающую волну. Маг подошел к развлекающимся северянам и встал рядом с темным паладином. «Забавные ребята!» — с улыбкой произнес он. «Зачем ты бьешь воду?» Спросил Арт, когда бурана в очередной раз выкинула на берег. Потому что она не может проиграть, выплевывая песок, ответил здоровяк. Если ты не можешь победить, в чем смысл? Спросил восставший мертвец. Бой выигрывает тот, кто ловчее, хитрее и сильнее. Поднимаясь на ноги, ответил здоровяк. Но в войне побеждает тот, кто после каждого поражения может встать на ноги и готовиться к следующему. Ара! Взвезнул плевок, которого волна выкинула под ноги брата. «Неважно, сколько раз ты ударишь море, не имеет значения, сколько раз оно выкинет тебе обратно. Важен лишь тот момент, когда твои ноги дрожат, и ты едва можешь стоять». Здоровяк облизнул разбитые губы и сморщился от боли. «Именно такие моменты решают, кто победит». «Сражения выигрывают сильнейшие». Сплевывая песок, произнес плевок а в войне побеждает тот, кто готов встать и биться снова после каждого поражения. — Когда ты последний раз проигрывал? — спросил Буран, указав на Арта. — Я никогда не проигрывал, — хмыкнул темный паладин. — Я Арт Чистейший. Моя вера и мой свет всегда был... — Чушь! Ха -ха -ха -ха — рассмеялся здоровяк и указал на волны. — Иди и расскажи это морю. Буран снова бросился к набегающей волне, которая вот-вот должна была обрушиться на песок. «Чтобы стать сильнее, иногда надо научиться вставать после того, как ты проиграл», — усмехнулся младший брат и тоже рванул к волне. Арт остался на месте, хмуро глядя на барахтающихся в воде северян. «Научиться вставать», — задумчиво произнесла высшая нежить. «В этом есть смысл», — произнес рядом маг, стягивающий рубашку. — Что ты собираешься делать? — повернул голову к нему некогда непобедимый паладин. — Собираюсь как следует навалять этой волне, — произнес парень, скидывая обувь.